Глава первая, часть вторая. У меня начинают трястись руки. И возможность говорить не возвращается. Особенно после того, как меня придавливает тяжёлым мужским телом к стене ресторана. С той самой части, где располагается кухня. «Ждал тебя», — говорит утренний гость. «Я думал это была шутка». «Какие шутки? Ты мне понравилась». «Настолько, что даже чаевых не оставил». Хочется съязвить, но держу себя в руках. Что ему вообще надо? Он приближается ко мне, видимо, решив, что я растаял от его слов. Молчу я всего пару секунд, но ему хватает и этого. Он придвигается вплотную, ведёт носом по щеке. Я делаю вдох. Один, но и его хватает, чтобы захлебнуться от непривычного, абсолютно незнакомого запаха. Жар его тела заставляет меня застыть и нервно сглотнуть. Когда такой красавчик хочет тебя поцеловать, обычно надо пользоваться моментом. Но я совсем его не знаю. Он незнакомец, который поджидал меня весь вечер у ресторана. Неизвестно вообще, для чего я ему нужна. Может, он маньяк? Для маньяка одет слишком хорошо и дорого. А еще он никого не боится и притянул меня к себе рядом с весьма оживленной улицей. Мы ещё и стоим под фонарями, и нас видно всем прохожим. Только вот никому нет дела до того, что кто-то зажимается за рестораном. Пока я не кричу, вряд ли кто-то обратит на нас внимание. А я и не хочу кричать. Правда, ровно до того момента, пока не чувствую его дыхание на скуле. В этот момент я словно оживаю. Бежать и срочно, прямо сейчас. Если я позволю себя поцеловать то есть риск увлечься настолько, что снесёт крышу. А на это у меня нет времени. Я здесь не за этим. Но вряд ли он теперь так просто меня отпустит. Слишком сильно держит и слишком уверен в том, что я уже его. Потому поддаюсь навстречу, тянусь к его губам немного вверх, едва он ослабевает хватку, я быстро вырываюсь и отхожу на приличное расстояние. К той самой оживлённой улице с прохожими. «Не подходи ко мне больше!» Едва ли не перехожу на истерический крик, на ходу поправляя юбку простенького сарафана. До самого дома бегу, не оглядываясь. Хотя и прекрасно понимаю, что он не будет за мной бежать. Да и преследовать на машине тоже. Во-первых, вряд ли он оставил у обочины свою дорогущую машину. Почему-то уверена, что она у него именно такая, подходящая внешности и статусу. А во-вторых, зачем ему преследовать меня? Он не получил своё... Я обидела его даже, так что он вряд ли вообще придёт в наш ресторан снова. Хотя, кто знает. Оказавшись дома, принимаю душ и ложусь спать. Кожа горит от слишком свежих воспоминаний, а в мыслях я нервно додумываю всё то, что было бы между нами, если бы я согласилась. Одно «да», я лишилась бы девственности с таким красивым парнем. Нет, хорошо, что я не поддалась и сбежала. Переспать с незнакомцем просто потому, что он красивый. Сомнительная идея. И вообще, это не то, о чем мне нужно сейчас думать. И так проблем достаточно. Один безумно наглый и самодовольный мажор только добавит их.